сказал седой царь Дело верное старый ворон мимо не карканет У кого же мы по-твоему это зелье добывали у беломоря и выпрашивали Потерпит не околеет хладнокровно сказал джихар Часом раньше часом позже а вдруг там простая вода Правильно делаешь вздохнул седой никому верить не надо особенно людям жихрь откинул тряпку у старого волхва даже глаз не было видно сплошная чёрная корроста эй эй эй забеспокоился вороний царь сперва мёртвую применить надо бно а то он очнётся слепой до да увечной так не поблагодарит избавителя от древних людей и птиц советами не пренебрегаем сказал жихрь сколопнул ногтем со склянки восковую на шлёпку зубами пробку вытащил не голой рукой предупредил ещё раз сидой ворон тряпку тот же ж одна из птиц отыскала и доставила жихарю прожжённое во многих местах полотенце жихарь сложил его в несколько раз смочил в зеленоватой и вонючей жидкости и провёл несколько раз по лицу мертвеца короста разом сползла под ней показалось жёлто-белое лицо волхва лицо было спокойным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 И полынную горечь видно покойник почувствовал, потому что губы у него скривились. Всю выливай, всю. Последние капли упали в полуоткрытый рот, только несколько попали в обгоревшую бороду. Тело волхваса дрогнулось, выгнулось дугой, руки и ноги бестолково задвигались, потом беломор вытянулся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 И тоже уснул второй раз за день. Только с носа...